Завьюсь! Воздух на Земле нужен только для того, чтобы дышать? Не только Наша Земля завернута в воздух, как в воздушное покрывало Вот ты только представь себе это По ночам он согревает нашу планету А днем защищает нас от палящих солнечных лучей Если бы не воздух, то солнечные лучи моментально бы сожгли на Земле все живое Да, и растения, и людей, и животных А еще зачем нужен воздух? В воздухе содержится углекислый газ. Он необходим растениям для роста. Если нам, например, людям в воздухе необходим кислород, то растениям углекислый газ. Они им дышат. Детское радио.